Так называется проклятое место в окрестностях Дрвара. Вы слышали о трагедии этого города? Да. Прямо на крыше и сады Дрвара немцы сбросили десант парашютистов СС, чтобы схватить маршала Титу и весь его штаб. Именно тогда наши летчики срочно прилетели из Бари. Маршал с его штабом был вывезен на островок Вис, после чего и состоялся его визит в Москву. Это все в самых общих чертах.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 Бой тогда шел почти рядом с самолетом, летчик даже не выключал моторов, и самолет прокручивал лопасти пропеллеров, чтобы сразу оторваться от земли. Посадка проходила под жестоким обстрелом. Кажется, наш пилот призрел все гарантии фирмы, готовые совершить почти чудо. — А конец истории очень прост, — сказала Анна Фрицевна. Пилот был предупрежден.